Глава восемнадцатая В одной из гостиных дома в камине горели дрова. Я сидел за небольшим столом и пил обжигающий горячий чай из небольшой пиалы. Рядом со мной на перевернутом бокале сидела фея. В руках она держала пробку от какой-то бутылки, полную тем же чаем. Впрочем, в ее руках эта пробка выглядела как кубок. Дрова уютно трещали. Чай, найденный на кухне, пах лавандой, ромашкой, иван-чаем и кучей других травок. В общем-то, самого чайного листа в смеси не было, но вышло очень вкусно. Печеньки были просто божественными. Хрустящее тесто с вкраплениями кедровых орешек и сушеных фруктов просто таяло во рту. Фея пила свой чай, громко чмокая. Она уже успела обзавестись милой шляпкой из перевернутого цветка ириса. Какой-то частью сознания я отметил, что в кое то веки мои приключения по-настоящему похожи на сказку. Раздалось шуршание. Я скосил глаза и увидел маленький пушистый комок шерсти на паучьих лапках, с любопытством косившийся на меня двумя огромными глазами, расположенными вертикально. Выглядело существо безобидно, а я попытался прикинуть, как в случае чего его быстро уничтожать. В принципе... «Если резко сжать в воздух в комнате вокруг зверушки, то получившаяся плазма должна будет выжечь отпрыска моего питомца». Фея с испугом поглядела на вылезшее существо. «Если дать ему печенье, оно уйдет?» «Давай попробуем». Я кинул недоеденной печенькой в комок на ножках. Тихое шуршание, и печенька исчезает. Существо одобрительно свистнуло и голодным выражением посмотрела на чашку, в которой лежала выпечка из другого мира. «Не, не уйдет!» «Чертополох, у тебя есть ружье?» «О, Филин, я тебя нашел!» «У меня к тебе есть дело!» Моргенхенд зашел в комнату, наступив на непонятное создание. Я с интересом уставился на друга, ожидая, что будет дальше. «Ой!» В общем, это было все, что Моргенхенд успел сказать. В следующий момент он сложился вовнутрь. От моего приятеля остались кожа и одежда. Из пустой глазницы вылез довольно свистящий кошмарик. «Вот тебе и печенька! Кошмарик!» — закричал я, добавляя в голос немного магии. «Ты где есть болезнь моей души?» От моего крика кошмарик-младший шуганулся и затек под плинтус. Снова раздалось шуршание. В комнату заползла оторванная голова, передвигающаяся на паучьих лапах. Следом за ней, как у тятя за уткой, следовало полтора десятка существ небольших размеров. Единственные, чем отличались друг от друга камки черного меха, — количеством глаз. У кого-то был один, у кого-то — три. Глаза были разных форм и размеров. «Кути, какая прелесть!» «Что это за...» «Не прикасайтесь, только не прикасайтесь!» о, -о, -о. В комнате как-то резко стало очень людно. Вся команда, прочно и основательно расползшаяся по комнатам, стояла на входе в гостиную. «Кошмарик стал папой!» «Ой, какие лапочки!» Элспер присела на корточки и уже тянула руку к меховому комку. «Ну, я же говорил!» Целительница удивленно уставилась на отсеченную по локоть руку и на полные детского любопытства глаза, глаз. «Ну, я же говорил!» а лечи лечи блин, скорее это нацеитель я не умею и что делать у меня есть топор и чем тебе поможет топор станет тише а чавк а что стало с леголасом?» еще одна кожа в одежде опустилась на пол он тоже наступил на это говорил мне дедушка закусывай да блять В комнате резко стало тихо. Собираю телепатии всех отпрысков моего питомца и подвешиваю в воздухе на безопасном расстоянии от частично съеденной компании. Подумав, добавляю туда же и самого счастливого папашу, во избежании В комнату возвращаются Моргенхант с легаласом Элспер вспоминает, что она все же в игре и является высокоуровневым целителем, и отращивает себе новую руку, что характерно с рукавом мантии. «Вы чего тут забыли?» Вперед вышел Моргенханд. Его светлые волосы топорщились во все стороны. Под глазами залегли темные круги. Выглядел он в целом паршиво, но бодро. «А тебе не пришло сообщение? Нас вызывают в императорский дворец для вручения награды». «Награждать? Нас? Меня?» В логах сообщения действительно висело приглашение получить награду, достойную содеянного. «А что тебя смущает?» — удивился друг. «А что не смущает тебя?» Я выглянул в окно. За ним все так же простирались руины столицы. «Не, если я чего-то не понимаю, ты меня, конечно, поправь. Мы... Ну ладно. Я обратил столицу в руины. Потом мы, при поддержке призванных сил Хауса, уничтожили большую часть населения империи. Мира!» — флегматично поправил меня профессор. «Спасибо. Так вот...» Мы уничтожили большую часть населения всего мира. Защищаясь, но все же. Всех разумных и неразумных персонажей, которые были в состоянии держать в руках оружие, а также кусаться, творить боевую магию или защитные чары. Короче, практически всех. Не избежали этой участи ни живые, ни мертвые. Ах да, при этом мы уничтожили в городе то, что еще не было разрушено. Я ничего не забыл? Тех, кого не убили, изнасиловали уточнила лунная танцовщица с нечитаемым выражением лица. Из одежды на ней были только чулки и перчатки. Но, закончив говорить, она мечтательно улыбнулась. «А еще мы официально покушались на императора, и у нас почти получилось. Но нам помешали какие-то странные люди. Да, ты ничего не хочешь нам по этому поводу сказать», с интересом вставил Стив. А типа каким-то таким, очень-очень странным образом, дворец не распался на атомы. Вы меня едва не угробили, пришлось что-то придумывать. Потом расскажу, если будет интересно. И да, я вернулся из вечного изгнания, фактически сбежал из тюрьмы, уронив тюрьму на планету. Но ведь ты спас мир от уничтожения. Видимо, с такой точки зрения Морген ситуацию не рассматривал. «Морген Ханд, давай еще раз». «Я не дал разнести планету на части. Я спас ее от самого себя. Как бы тебе понятнее объяснить? Мы не разбили аквариум. Мы его вскипятили и поставили обратно на шкаф. Но это уже не аквариум, это уха. И нас за это будут награждать?» «Может быть, за то, что мы не стали убивать Императора? В итоге он ведь жив. И что-то мне подсказывает, что после всего случившегося нас ведь не будут пытаться как-то наказать». «Даже если он придумает что-то достаточно жуткое, он ведь не сможет всерьез рассчитывать исполнить наказание. Не после всего, что случилось. К тому же, если память мне не изменяет, он вроде как в произошедшем был на нашей стороне». В центре комнаты материализовался биоманд Он собрался из выпаливших из всех углов дома насекомых. Когда он закончил свою речь, его фигура стала вполне антропоморфной. На лице остальных не дрогнуло ни единого мускула. «Вопросы хорошие. Зная я этого персонажа чуть меньше, можно было бы предположить, что нас просто испугались, решили как-то задобрить. Но, зная нашего соседа, это даже не смешно. И зачем в итоге мы идем получать награды?» Ответ на вопрос пришел в голову в тот самый момент, когда я закончил произносить свою речь. «Конечно. Какие тут еще могли быть варианты? Дураков среди моих соратников не было. А вот сумасшедшие...» «Вам всем просто любопытно, ведь так?» Команда смущенно заулыбалась, кивая. «Ну да, разве могло быть иначе?» Почесав в затылке, я отправился искать в этом безумном лабиринте гардеробную. Интересно, сколько лет назад я последний раз выбирал себе одежду? Какое-то время спустя я заглянул в зеркало. На меня смотрел щегольский выглядящий молодой человек. «Малиновые штаны». Аккуратные полусапожки темно-коричневого цвета, украшенные набойками, белая сорочка с высоким воротником, темно-зеленый камзол с серебряными пуговицами и оторочкой из белого меха. Рукава рубашки украшали запонки с небольшими рубинами. Завершала образ бабочка золотистого цвета. Волосы на голове приобрели творческий беспорядок и торчали во все стороны. Никакой магии, бонусов и прочего. Лишь в карманах Камзола разместилась пара кастетов из латуни. Не ради какой-то цели, а лишь в качестве модного аксессуара. Ах, да, еще карманные часы в специальном кармашке, на цепочке. Разбитые. Других в найденной гардеробной не оказалось. В комнате мое появление встретили гробовым молчанием. «Что?» — я с подозрением уставился на своих спутников. «Но ты пижон», — высказала общее мнение Селена. «А вы не знали?» «Ты полон сюрпризов», — тактично ответил профессор. «Мой внешний вид обсудим потом. Я готов. Мы идем?» Раздалось жалобное скуление. Этот звук издавал все еще висящий в воздухе кошмарик, вокруг которого маленькими пушистыми спутниками кружились его отпрыски, периодически щелкая глазами. «Что, с нами хочешь?» Химера утвердительно заморгала. «Хорошо». «Твоя задача — угомонить своих детей, иначе я тебя никуда не возьму». Мой питомец задумчиво поднял глаза в потолок. Дальше раздался свист. Химера, используя хвост как шампур, насадила на него многочисленных лохматиков, те и пикнуть не успели, а потом с явным аппетитом засунула получившееся блюдо в распахнутую пасть с видимым удовольствием жуя. «Может, у него где-то еще один комплект детей бродит?» ашарашенно выдал дуболом я бы поставил на то что у подобного рода существ такое в порядке вещей выдвинул свою теорию стив многие демоны так поступают вот это я называю здоровый подход к воспитанию резюмировал моргенхант ничего более педагогичного я за свою жизнь ни разу не видел хватит уже ттрепааться нас там ждут на торжественную церемонию награждения владыка ваша корона Фея, о которой все уже забыли, протянула мне шляпу-котелок. Точно. Как же мог забыть? Я надел шляпу, наводя на свой образ окончательный лоск. Схватил кошмарика за косу и вышел из дома. Надо узнать, чем же нас будут награждать, и успеем ли мы убежать от награды. Мы вышли за порог. Воздух пах грозой и почему-то прело листвой. Хотя ничего похожего на лес не было видно до самого горизонта. Адамантовая стена медленно погружалась под землю. Мы шли туда, где вскоре должно было хоть что-то проясниться.